Глава пятнадцатая. Кёнинг. В открытые ворота города, осматриваясь по сторонам, вошла пара закутанных в волчьи шкуры варваров. Путники немного удивились, что на них никто не обратил внимания, и им самим пришлось подойти к проверяющим повозку торговца стражникам. «Воин, подскажи, где я могу найти стоянку рода ледяного волка?» Молодой воин, к которому обратился варвар, хотел отпихнуть его и послать куда подальше, чтобы не мешали, когда он занимается таким прибыльным делом, как проверка торговца. Но старый сержант остановил его, ответив раньше. «Уважаемый, вам стоит направиться к пристани, там вы увидите шатры северян вокруг старых складов». Шаман уважительно кивнул и кинул монету в руки сержанту, тот, проверив ее на зуб, Удовлетворительно хмыкнул и отвесил затрещинному молодому. «Учись, дурной, мало того, что я тебе жизнь спас, так еще и золотой заработал. Это шаманы-варваров, такие шкуры с рунами только они носят. Нас даже бы городской глава не спас, сказал бы, нечего таких идиотов в страже держать». Хрофт не слушал разговор двух стражников, все его мысли были о Сае о странном нападении на храм. Возможно, внук знает, кто напал на него, или его действия стали причиной нападения. Перед уходом из храма, пользуясь своей властью, он направил представителей круга во все кланы. Кто знает, что они узнают. Анвер, спешивший за хрофтом, старался не мешать думам верховного шамана и украдкой смотрел по сторонам за интересной жизнью жителей города. Такого количества людей в одном месте он еще ни разу не видел. Для него все представляло интерес. Как они строят постоянные жилища, делают одежду из тканей для чего столько разных инструментов. Духи любили любознательного шамана и легко откликались на его призывы. Он тоже, как мог не жалея сил, щедро делился с ними энергией. Шаманы, каждый со своими думами, не заметили, как дошли до стойбища, где их встретил отряд воинов, В хороших металлических доспехах, качеством намного лучшим, чем на стражниках при въезде в город. Вперед вышел воин и поклонился Хрофту. Приглядевшись повнимательнее, шаман узнал в нем Аскольда. «Рады приветствовать тебя, верховный шаман. Глава сейчас в походе оставил меня за старшего в роду». «Я тоже рад тебя видеть, Аскольд. Где мой внук?» Аскольд отвел глаза и осторожно начал говорить. Глава ушел в поход в сторону Клыка Великана вместе с компанией авантюристов и Коном Гамакилом. Шаман резко напрягся, подошел ближе к Аскольду и заглянул ему в глаза. — Скажи, Аскольд, если ты здесь, значит, вождь ушел один, без дружины, или ты не помнишь наш разговор? Так я тебе могу напомнить, какие обязательства вы брали за возвращение в наш род. — Мы с Трувором пытались отговорить его, но он отказался идти с воинами дружины, а мы не смогли перечить его воле. Шаман долго смотрел тяжелым взглядом на Аскольда, после чего начал рассматривать стойбище и занимающихся своими делами членов рода. — Рассказывай, что произошло в последнее время и сколько воинов ты сможешь выставить в поход прямо сейчас! Внимательно слушая Аскольда, шаман думал, насколько его внук не похож на других вождей, которых он знал. Постоянно лавируя между представителями разных рас, он пытался получить пользу даже от, казалось бы, бесполезных гоблинов. И, смотря на доспехи воинов-дружины, понимал, что уже есть результаты такого подхода. «Если Сай уверен, что он сможет прокормить еще больше людей, то я подскажу тебе достойные племена, что не потеряли чести в пустошах. Отправишь к ним гонцов и встретишь здесь как надо. Пусть твои воины покажут свое новое снаряжение. Также я привел нового шамана, его зовут Анвер. Теперь он будет хранителем традиций и защитником рода». Молодой шаман кивнул Аскольду жадно наблюдая за жизнью Рода, с которым ему предстоит прожить всю свою жизнь. Любопытство гнало его вперед для того, чтобы как можно скорее увидеть алтарь Рода и Духа Хранителя. — Я все сделаю, как ты приказал. — Тогда мы с Анвером пойдем к алтарю. Надо попробовать узнать у Духа, что саем, и какие опасности нас ждут в ближайшее время. Пусть воины будут готовы отправиться в поход прямо сегодня. Клеп предателя лагерь мне кажется, или мы уже видели этого смертного. И я так думаю, он хочет, чтобы мы снова сделали всю работу за него. Так мало того, похоже, что он сам и добавил этой работы. Ты, юноша, самый беспокойный представитель рода ледяного волка за несколько сотен лет. — Успокойся, Асмунд. Это намного лучше, чем лежать в склепе и слушать твои бесконечные рассказы о молодости. — Но мой брат по оружию прав. Только представитель нашего рода может открыть эти двери. — Я надеюсь, причина была веская. Рассказывай. Смотря на пылающие глаза в шлемах скелетов, Сай думал над ответом, понимая, что врать в любом случае не выход. А смерть от меча сейчас, похоже, не самый худший вариант. У меня были обязательства перед конунгом клана Барса Акилом. По его словам, от меня требовались мои способности, связанные с моей кровью. Я не знал, кто покоится в этом склепе и как это связано с нашим родом. Ни в коем случае не снимаю себя ответственности и готов ответить за свою ошибку. Но только после того, как мы решим вопрос с личем, который покоится здесь. Скелеты молчали несколько минут. Гаран рылся в своей сумке, видимо, в поиске предмета, который сможет им помочь. Как неожиданно Лагир засмеялся дребезжащим смехом, а остальные его поддержали. На звук это было ужасно. Ха — Ха-ха-ха-ха-ха! Слышишь, Аскольд? Ха-ха-ха! Лишь! «Давно я так не смеялся. Могу тебя успокоить. Лича здесь нет. Здесь кое-что хранится, но ни в коем случае не лич. Его бы не сдержали цепи и даже заклинания антимагии. Только до седьмого круга. Поверь, личи страшные существа. Но у нас есть один нерешенный вопрос. Король-скелет достал меч, обогнул юношу с магом и вышел вперед. «Я всегда знал, что клан Барсу ценится своими хитрыми вождями. Ты один из самых ярких его представителей, Конанг Акил. Также я знаю, что твои воины пытаются прорваться в этот зал. Но поверь, в этом склепе хватит мертвых воинов, чтобы задержать целую армию до того момента, когда мы убьем вас всех. Поэтому я предлагаю тебе вариант, при котором ты можешь протянуть немного дольше. Сразись с моим родичем. Мы так давно не видели поединков нашего народа. Или мы можем убить вас всех прямо сейчас. Какой вариант выберешь ты? Я согласен, только при условии, что поединок будет чистым, без магии произнёс Конан Какил, доставая именную секиру. Он недолго думал, понимая, что иного выхода у него нет. «Согласен», — чётко сказал юноша, осознавая всю бесполезность спора со скелетом. Сай вышел вперёд, пытаясь войти в состояние боевого транса, как при поединке в зале воинов. Акил видел поединок Сая с молодыми воинами и знал, что тот лично убил некроманта и немалое количество воинов-орков, Поэтому трезво смотрел на бой. Сай, наоборот, как бы это ни звучало странно для юношек, который будет биться с огромным варваром с большой секирой, совершенно не переживал за поединок. Он знал от Трувора, что клан Барса — наименее боевой клан варваров, и получил тому подтверждение в данном склепе. По сравнению с воинами клана Барса, Трувор выглядел настоящим мастером меча. К тому же скорость его движения и рефлексов давно превышала человеческую. Акил крутил свои секиры неожиданно легко, резко прерывая движение и нанося удары под разным углом. Сай не подставлял свой меч под эти удары, уклоняясь, разрывая дистанцию и пытаясь найти удачный момент для удара. Взмах мечом, вскрик врага и быстрое уклонение от очередного замаха секиры. Сай нанес Акилу уже много резаных ран, и оба понимали, кто будет победителем. Вопрос только времени. Акил, истекая кровью, подбежал к саркофагу и, что есть силы, начал наносить удары. — Восстань, великий предок, и убей моих врагов! Сай, не зная, кому верить, мертвым предкам или хитрому конунгу, поэтому решил на всякий случай решить вопрос кардинально. Уже знакомо приняв в себя драконию ярость, он на высокой скорости подбежал к Акилу, нанеся быстрый мощный удар одновременно с самим варваром, раскалывающим саркофаг. Юноша не сразу понял, что удар был нанесен трансформировавшейся рукой с когтями. Настолько он к ним привык. Додумать эту мысль он не успел. После удара Акила сработало неизвестное заклинание портала, унеся Сая с воинами Акила и парочкой бывших товарищей по склепу. Логир. Оказывается, он не был хитрым, просто действительно верил в историю про предковича. Зря мы тогда придумали эту байку. Надо было убрать артефакт испытания в другое место. Но нет, ты говорил, что мы только так найдем настоящих сынов Севера. Теперь сработал портал в куда. Его придумали эльфы. Аскольд, я думаю, это будет достойным испытанием для нашего родича. После чего я со спокойной душой смогу отдать ему корону. Самое главное, он должен выжить и вернуться назад. Как ты думаешь, Лагер, он выживет? Пока еще никто не возвращался после испытания этого телепорта. И, я думаю, даже если он вернется, то это будет не по чести. В его жилах течет кровь дракона. В других претендентах этого не было. Значит, им просто не повезло, Асмунд. Удача так же важна для вождя, как воинские навыки, харизма и воля. И последнее. Мне без разницы, какая кровь течет в нем. Если это даст нам долгожданный покой. Сотни варваров с опытными наемниками и некромантом пробирались через лабиринты древнего склепа. Несмотря на оставленные метки, жажда наживы толкала наемников на поиски сокровищ. Сначала были магические механические ловушки, на которых сдох слабак-некромант, хотя ему говорили «не лезь куда не надо». За ловушками шли постоянные нападения скелетов, которые не могли остановить движение армии, но существенно ее сокращали. Наконец, пробившись через особенно большую армию скелетов на третьем ярусе, варвары с радостью ворвались в последний зал, как перед ними предстала картина, которую они не забудут никогда. В центре зала находился расколотый саркофаг, у которого мак оказывал помощь двум своим товарищам. Напротив входа расположились три десятка высших умертвей, именуемых в бестиарии воинами-скелетами с огромными двуручными мечами. Армию нежити возглавлял король-скелет с тяжелой аурой ужаса. У его ног находился труп конунга Акила, разорванный надвое. Но как будто этого было мало. Скелет одним взмахом ударил мечом по шее трупа, взял отрубленную голову в руки и кинул к ногам варваров со словами. «Возьмите голову вашего конунга и передайте вашему клану и другим. Так будет со всеми, кто хочет потревожить покой мертвых». Надо сказать, что первые ряды варваров не испугались и решили наброситься на скелетов. Но были убиты буквально за несколько ударов сердца. Большие мечи и четкие удары никому не оставили шанса на победу. Остальным этого не дали сделать наемники, требовавшие бежать, что есть мочи из странного склепа. Прорвавшись через все ярусы, порядком поредевшая армия вышла из пещеры и увидела перед собой очередное препятствие. Плато занимали стройные ряды воинов в шкурах, над которыми реяло знамя с белой головой волка. Наемники, посоветовавшись, решили послать вперед своего представителя, чтобы узнать, кто это такие и что им нужно. «Эти варвары из рода ледяного волка. Они потеряли своего вождя по имени Сай и не выпустят нас, пока не узнают, где он. Я сказал, что мы не знаем такого, но мы ведь реально не знаем, кто это такой. Они все равно не поверили». Вернувшийся наемник был встревожен. «Так, нам некогда заниматься словоблодием. Нам нужно выставить счет нанимателю, поэтому пойдем на пролом. Пусть многие раненые устали, но нас все равно больше в три раза». «Скажем нашим варварам, что враги требуют отдать голову конунга. Пусть они атакуют первыми, а мы ударим во фланг и постараемся оторваться, либо добить выживших», — тихо сказал своим подельникам одноглазый предводитель наемников. Варвары клана Барса легко поверили наемникам. Униженные поражением от скелетов и тем, что оставили труп своего конунга, они с дикой яростью бросились на ряды противника. Наемники с удивлением смотрели на странную тактику врага. Противники остались на месте и не понеслись навстречу с такими же кличами и поднятыми топорами. Наоборот, они выставили вперед щиты и стали ждать удара. Варвары клана Барса всей толпой ударили в приготовившихся противников, пытаясь смять и опрокинуть ряды менее многочисленных врагов. Но воины рода Ледяного Волка крепко держали щиты, помня унизительные тычки копьем от Зака и Зуна. Наемники выстроились клином, а воины, у кого были луки и арбалеты, начали отправлять гостинцы смерти. Когда волна варваров клана Барса полностью добежала до строя противников, предводитель наемников отдал приказ на атаку. Радостные наемники, начавшие разбег для удара, думали, что смогут, наконец, вырваться из этого смертельного похода. Лицом к лицу столкнулись с тем, что вообще никак не ожидали увидеть в этих местах. С Хирдом Дворфов. Закованные Влад и Бородачи со щитами и топорами в руках неслись на наемников с хорошей скоростью, что было неожиданно для строя невысоких воинов. Они просто смели и опрокинули наемников, не давая им и шанса на контратаку. Топоры и молоты дворфов были безжалостны к врагу, принимая ответные удары на ростовые щиты. Правда, некоторых наемников дворфов все же оставили для допроса, перед этим оглушив для порядка. У воинов ледяного волка дела тоже обстояли неплохо. Варвары клана Барса не сразу поняли, что шкуры накинуты поверх доспехов, а проломить строй так и не получилось. Каждый натиск оставлял только трупы павших родичей. На исход битвы, после которой варвары бросили оружие, решила молния, что сорвалась с неба и цепью сожгла сразу несколько десятков варваров. С шаманом воевать точно никто не собирался. Бриндер Крупнейший из союза городов Бриндер был расположен среди пустоши, являлся торговым центром и непризнанной столицей этого региона. Особое положение этот город занял благодаря тому, что именно через Бриндер проложен караванный путь, ведущий от побережья торговцев к остальным городам и поселениям Варварского Севера. Также в городе находился дворец, предназначенный для встречи Совета Союза Городов. В нем решались многие спорные вопросы, возникающие при ловле основного продукта на продажу – местной рыбы, из кости которой вырезались различные украшения и, в редких случаях, сбор ополчения для общей защиты. Город защищала высокая каменная стена и три сотни опытных стражников в доспехах и оружии, произведенном дворфами. Также в случае нападения город мог выставить еще дополнительную тысячу подготовленных ополченцев в полном обмундировании. Вообще система ополчения была очень развита среди поселенцев в этих диких краях, ввиду многочисленных опасностей. Гильдии наемников и авантюристов при нападении на город также помогут в защите стены и выставят еще сотню воинов. Все это делало город самым защищенным уголком на севере. Безопасность стен притягивала торговцев и искателей приключений, а также, как неизбежное зло, различных мошенников и воров. Торговая площадь радовала обилием товаров. Продукты, доспехи и оружие, зелья и алхимиков и даже один Макс Юга, что предлагал различные магические товары, такие как... Свитки, книги и волшебные палочки, заряженные магией. А там, где есть деньги, есть и большое количество мест, где это золото можно потратить. Десяток различных таверн расположилось в этом городе и даже два борделя. Как говорят, все они пользуются постоянным спросом. В одной из таверн, в углу, за деревянным столом сидел богатый господин в накинутом капюшоне. Хоть он и старался выглядеть невзрачно, наметанный глаз трактирщика видел холеные руки и брезгливое охмыканье на принесенный кувшин вина. Через некоторое время к нему подсели двое наемников со злыми глазами. Они сразу позвали трактирщика и попросили мяса и пива за стол. После того, как трактирщик принес заказ, наемники уставились на него, пока он не ушел. — Рассказывайте, по вам вижу, что-то пошло не так, раз нет одноглазого. Жадно накинувшиеся на еду и обильно запивая пивом, наемники переглянулись и начали. — То, что там произошло, стоит намного больше, чем ты нам заплатил. Многие наши братья остались в этом склепе. Конунгу варваров отрубили голову и отдали клану и всем городам как послание, чтобы больше никто не лез в этот склеп. — И сделали это, мать его! — Высшие умертвия, против которых надо отправлять большой отряд паладинов и жрецов, а не простых наёмников. А на выходе нас встречал бешеный рот варваров, какие-то ледяные волки. Они были упакованы в броню почти как гвардейцы-герцога. С ними отдельно выставили хирт, мать его дворфы, мы еле ушли оттуда. Так что мы требуем доплаты, или о твоих делишках с варварами узнают в гильдии». Наниматель кривился от дешёвого вина и от той мысли, что все затраты на конунга варваров не окупились. А ещё от жадности некоторых личностей, усиленно скрывающих подробности дела. «Я думаю, так называемые братья умерли от собственной жадности. В группе был первоклассный вор, который должен был обеспечить вам свободный проход. Тем не менее, я вас понял». Сейчас при мне нет наличности, мой гонец принесет деньги вам в трактир. Пейте, ешьте, я за все заплатил. Возможно, для вас будут еще задания. На улице он зашел за угол, где к нему вышел из тени здания неприметный мужчина. Избавься от двух наемников, они слишком много знают и, похоже, уже сболтнули что-то лишнее. Перед этим допроси и узнай, кому именно. Они сейчас отдыхают в трактире в любом случае ты лучше меня знаешь как это сделать дождавшись кивка неизвестный продолжил движение не переставая думать конечно у наемников можно было уточнить больше информации но вряд ли они заметили все нюансы в группе был его человек и он дождется необходимой информации потеря одной фигуры на доске пошатнула его планы но не сильно просто будет нужен Новый исполнитель.